11 Год 3031 тысячи тридцать Кассий вошел в кабинет. Мышь держался за его спиной. «Ты хотел меня видеть?» Шторм убрал кларнет-футляр, поправил повязку на глазу и кивнул. «Да, мои сыновья снова защищают меня, Кассий». «Хм». Кассий являлся семейной диковинкой, будучи не только заместителем Шторма, но также его тестем и зятем. Шторм был женат на его дочери Фриде, а второй женой Кассия стала старшая дочь Шторма от давно умершей женщины. Семейство Шторм и их военачальников связывали замысловатые, чуть ли не кровосмесительные отношения. «Сюда приближается яхта», — сказал Шторм. «Ее преследует крейсер. Оба корабля познаются как корабли Ричарда. Парни активировали против них минные поля». Холодный взгляд Кассия стал еще холоднее. Нахмурившись, он покачался на носках и сказал «Майкл Д, опять». и мои парни полны решимости его ко мне не подпустить. У Кассия имелись свои соображения насчет разумности действий парней, но он предпочел их не высказывать. «Майкл решил вернуться?» — спросил он. «После того, как похитил Полианну, он куда безрассуднее, чем я полагал». Шторм усмехнулся, но тут же посерьезнел, увидев хмурое лицо Кассия. «Верно, и ничего смешного тут нет». поляна Эйд была женой его сына Люсифера. Они долго не вступали в брак, И их союз стал катастрофой. Достаточно сказать, что девушка не относила к числу тех, кто был во вкусе Люцифера. Люцифер оставался любимым ребенком Шторма, несмотря на все его усилия усложнить жизнь отцу. Люцифер обладал музыкальным и поэтическим талантом, но ему не хватало благоразумия, чтобы посвятить себя им. Он мечтал быть солдатом. Шторм не хотел, чтобы дети шли по его пятам. Его профессия была тупиком, историка социальной аномалией, которая вскоре предстояла исчезнуть. Он не видел в ней ни будущего, ни очарования. Но он не мог отказать мальчикам в их желании остаться при Легионе. Некоторые сыновья стали его главными помощниками. Из тех, кто стоял у истоков Легиона, остались в живых лишь немногие. Угрюмый старик Кассий, зловещие братья Вульф и Гельмут Дарксворды, несколько сержантов. Его отец Борис и братья Вильям, Говард, Вердж и многие другие нашли свою безвозвратную смерть. Семейство старело и слабело. а враг по ту сторону ночи становился сильнее. Шторм чего-то недовольно пробурчал. Хватит. Он становился игрушкой собственных навязчивых мыслей о неизбежности судьбы. Он везет ее назад, Касси. Шторм загадочно улыбнулся. Будучи искательницей приключений, Поляна вышла замуж за Люцифера скорее ради того, чтобы сблизиться с людьми, подобными Шторму, чем из любви к поэту. Майкл без труда пользовался ее неудовлетворенной жаждой действий. Вот только сопоставив все воедино, Он испугался меня куда сильнее, чем думал. Мы с ним встретились на Большой Сахарной Горе три недели назад и долго говорили наедине. Думаю, главную роль сыграл нож. Майкл слишком заботится о своей внешности, и его все еще беспокоит судьба Фирчайлда. Мышь изо всех сил старался казаться незаметным. Отец уже несколько раз бросал на него хмурые взгляды, и он знал, что рано или поздно последует взрыв. «Ты. Пытал. Ди». Кассий не сумел выразить своего недоверия в одной фразе. Уверен, что он сам это не построил, чтобы подняться в глазах других. Шторм улыбнулся. В его улыбке чувствовалось что-то хищное, и Мышу она не понравилась, в очередной раз напомнив, что в отце есть нечто нечеловеческое. «Мы уже столетия вместе, касси, но ты так до сих пор меня и не понял. Естественно, у Майкла есть свой пунктик, такова его натура. Из чего ты решил, что пытать его для меня нечто необычное? Я обещал Майклу, что буду его защищать. Но это лишь означает, и он об этом знает. что сам я его не убью и не позволю ему погибнуть с моего ведома. Но когда он встает на моем пути, у меня всегда остаются варианты, и я показал ему это на Сахарной горе». Мышь вздрогнул, увидев тонкую зловещую улыбку на губах Кассия. Кассий не мог постичь связь, существовавшую между сводными братьями, и ему нравилось, что Шторм сумел обойти ограничения, которые та на него налагала. Кассия радовала, когда у кого-то из Ди случались неприятности. У него имелись свои обиды. Фирчайлд до сих пор расплачивался за руку. Но они воистину жестокие люди. С легким удивлением подумал мышь. Мои родственники. Никогда всерьез не думал. Он слишком долго отсутствовал и успел забыть об их темных сторонах. «К делу», — сказал Кассий. «Если Полиана у Майкла, а Ричард его преследуют, будет стрельба. Наше место в боевом центре. Я как раз хотел предложить туда пойти». что он стал «Прежде чем мои идиоты-сыновья избавят меня от напасти по имени Майкл Ди». Расмеялся он, перефразируя Люцифера, который украл цитату у Генриха II, говорившего о Томасе Беккете. «И несчастной красотке поляны вместе с ним». «Бедняка Люцифер», — подумал мышь. «Он единственный по-настоящему окажется в проигрыше, если ему удастся помешать Майклу причалить». Шторм свистнул. «Гэри, Фрейки ко мне!» Прекратив рыскать по кабинету, собаки выжидающие окружили хозяина. Они могли свободно бегать по крепости, но делали это лишь в его обществе. Надев любимый длинный форменный плащ, Шторм посадил на руку воронопута и вышел. Кассий ступал в полушаге за ним. Мышь поспешил следом. Собаки убежали вперед в поисках несуществующих врагов. «Мышь!» – прорычал Шторм, останавливаясь. «Что ты тут делаешь, черт побери?» «Это я за ним послал!» – стальным голосом ответил касси Мышь вздрогнул Естественно, он представлял нечто подобное, но голос Кассия звучал столь бесчувственно и безжизненно. Я связался с друзьями в лунном командовании, и они все устроили. Положение таково. Положение таково, что он не здесь совершенно ни к чему, Кассий. У него есть возможность выбрать собственный путь. И ради всего святого пусть он выберет его сам. Слишком многие мои дети уже угодили в эту ловушку. Шторм двинулся дальше. Кассий повернулся к мышу. «Подожди в моем кабинете, мышь». Я сумею его убедить. Да, сэр. Мышь начал чувствовать то же, что и его отец. Крепость пронизывала аура рока. В воздухе висело ощущение великих событий, и отец не хотел, чтобы он в них участвовал. Кассий же считал иначе. Разногласия между ними казались мышу немыслимыми, но его возвращение вполне могло стать их причиной. Какая опасность угрожала крепости? Судя по боевым компьютерным моделям, лишь у флота конфедерации хватило бы сил, чтобы взломать ее оборону. А отец и Касси вполне ладили с далеким правительством. Оказавшись в одиночестве в кабинете полковника, мышь глубоко задумался. Он понял, что подражает отцу, и он никак не мог остановиться. Неужели все дело в Майкле Ди? Его мучили дурные предчувствия.